Меж тем Наиной осененный, С Людмилой тихо усыплённой Стремится к Киеву форлав, Летит надежды, страха полный, Пред ним уже днепровские волны В знакомых пляжетях шумят. Уж видит золотоверхий град, Уже Фарлав по граду мчится,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 Все встали с шепотом глухим, И вдруг смутились, зашумели. Людмила здесь, фарлав, ужели, В лице печальном изменясь встается со стула старый князь, спешит тяжелыми шагами к несчастной дочери своей, Подходит отчими руками,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 «Мне в руки сонную досталось, и кто прервет сей дивный сон, когда настанет пробужденье? Не знаю, скрыт судьбы закон, а нам надежда и терпение одни остались в утешенье». И вскоре с вестью роковой молва по граду полетела, Народа пестрой толпой городская площадь закипела, печальный терем всем открыт, толпа волнуется, валит туда, где на дре высоком, На одеяле порчевом княжна, и Витязи кругом стоят унылы. Глазы трубны.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 Настала ночь, никто в ограде очей бессонных не смыкал. Шумя теснились все друг другу, о чуди всякий толковал. Молодой супруг свою супругу светлицы скромной забывал. Но только свет луны двурогой исчез пред утренней зарей.